мы можем её оставить как талисман когда нам нечего будет делать мы сможем выпускать её и гоняться за ней эй текс вмешался дина а в этом что-то есть ты хочешь сказать что так поступали в старину с лисицами глупости из рёккинг эту тварь стоит прикончить нельзя мучить её даже если она и крыса она не сделала тебе ничего плохого а хоть и так но крысы паразиты Они не имеют права на жизнь. Конечно, имеют, возразил Кинг. Если бы не они, но они же питаются падалью, как микробы. Если бы не было крыс, весь мир превратился бы в вонючую кучу мусора. Чёрт, сказал Текс. Крысы уничтожают посевы. Быть может, эта тварь сожрала мешок риса. Она такая раздувшаяся. Да, злобно согласился Макс. Один раз они сожрали почти тридцать фунтов. Крыса снова рванулась на свободу. Она проскочила мимо окружавших ее людей и побежала по хижине. Просто чудом ее снова удалось загнать в угол. Лучше ее прикончить. — В следующий раз нам может так не повезти, — тяжело дыша проговорил Кинг. Потом его вдруг осенило вдохновение. Минутку. Остановил он, когда все начали сужать кольцо вокруг крысы. Что? У меня идея. Он быстро повернулся к Тексу. Давай одеяло, быстро. Текс подскочил к своей кровати и сорвал одеяло. "Сейчас объяснил Кинг. Вы с Максом одеялом накройте крысу. Что? Мне она нужна живая. Давайте действуйте", рявкнул Кинг. "А почему моим одеялом? Ты с ума сошёл? Оно у меня единственное. Я дам тебе другое, только поймайте эту тварь". Все вытаращили глаза на Кинга, Текс пожал плечами, он и Макс растянули одеяло и, используя его как щит, стали сходиться в угол. Остальные держали на готове мётлы, чтобы крыса не ускользнула. Потом Текс и Макс рывком кинулись вниз, и крыса оказалась в складках материи. Зубами и когтями она пыталась проложить себе путь на свободу, но Макс скатал одеяло, и оно превратилось в извивающийся ком. Все были взбудоражены этой охотой. Спокойно приказал Кинг: "Макс, держи её и следи, чтобы она не выбралась. Текс, поставьте Иванского кофеку. Мы все глотнём его". "А в чём идея?" это поинтересовался Питер Марлоу. "Крыса слишком хороша, чтобы просто выпустить её, но сначала выпьем кофе". Когда они сидели за кофе, Кинг поднялся: "Ну вот, парни. А теперь слушайте". У нас есть крыса. Так? Ну и Миллер был в недоумении, как и все. У нас ведь жрать нечего, верно? Конечно, но, о господи, с отвращением протянул Питер Марлоу: "Не хотите ли вы предложить нам её съесть?" "Конечно, нет", ответил Кинг, потом просиял ангельской улыбкой: "Мы не собираемся это делать. Но вокруг полно таких, которые хотели бы купить немного мяса". Мясо крысы. Глаза Байрона Джонса третьего выкатились из орбит. Да ты спятил. Если считаешь, что кто-то купит крысиное мясо, конечно, нет, раздражённо отреагировал Макс. Никто не купит мясо крысы. Но предположим, мы не скажем, чьё это мясо. Кинг подождал, пока сказанное дошло до умов, а потом добродушно продолжил. Предположим, мы никому не скажем. Крысиное мясо выглядит, как и любое другое. Мы скажем, что это кролик. В малая старина нет никаких кроликов, — оборвал его Питер Марлоу. Ну, я думала о животном, которое подходит по размерам. Я считаю, — выдал Питер Марлоу после секундного раздумья, — что вы можете назвать ее белкой. Или, я знаю, — просиял он, — олень. Вот, точно, олень. Господи! Да, олень гораздо больше, — возмутился Макс, по-прежнему держа шевелящиеся одеяло. Я подстрелил одного в олеганах, в горах на северо-востоке США. Я не этот вид оленя имел в виду. Я имел в виду Рузоотикус. Они крошечные, около восьми дюймов в высоту и весят примерно два фунта, размером как раз с крысу. Туземцы считают их лакомством. Он рассмеялся. Рузатикус переводится с малайского как мышиный олень. Кинг удовлетворенно потёр руки. Отлично, приятель. Он оглядел комнату. Мы будем продавать акарачка рузатикус, и это не будет брифнёй. Все рассмеялись, ну, повеселились. Теперь давайте убьём эту проклятую крысу и продадим её акарака, предложил Макс. Эта тварь в любую минуту может выскочить, и будь я проклят, если она меня не укусит. Мы поймали одну крысу, сказал Кинг, не обращай на него внимания. И всё, что нам надо сделать сейчас, это узнать, самец ли самка в наших руках. Потом поймаем крысу противоположного пола. Мы посадим их вместе, замётаны. Как мы будем раскручивать это дело? Дело? переспросил Текс. Конечно. Кинг радостно оглянулся по сторонам. Парни, мы открываем ферму по разведению крыс. На те деньги, которые мы сделаем, купим себе цеплят а простаки могут идти кус поесть. До тех пор, пока никто из вас не проболтается, всё будет нормально. Наступило недоуменное молчание. Потом Текс робко сказал: "Ну где мы будем держать крыс, пока они размножаются? В щели для укрытия, где же ещё? Ну а если воздушный налёт, нам самим может понадобиться щель. Мы огородим один конец. Вполне достаточно, чтобы держать в нём крыс". Глаза Кинга сверкали. Ты только подумай. Мы сможем продавать 50 таких больших тварей в неделю. Да у нас в руках золотая жила. Ты же знаешь старую брисковку, плодовит как крыса. Как часто они плодятся? спросил Миллер, рассеянно почесываясь. Не знаю, кто-нибудь знает? Кинг подождал, но все отрицательно покачали головами. А где чёрт побери узнать об этих особенностях? Я знаю, заявил Марлоу, на занятиях у Вексле. А что это? Вексле преподаёт ботанику, зоологию, такие вот предметы. Мы можем поинтересоваться у него. Они задумчиво посмотрели друг на друга и неожиданно зааплодировали. Макс едва удерживал извивающееся одеяло под крики: "Следи за нашим сокровищем, ты неуклюжий дурак, не выпускай её ради бога!" Осторожней, Макс. Ладно, держу я эту тварь. Макс рявкнул, чтобы утихомирить крикунов, а потом кивнул Питеру Марлоу. Для офицера ты парень что надо. Значит, мы идём учиться. О нет. Ты не пойдёшь, решительно вмешался Кинг. Тебе есть что делать? Что? Да бы другую крысу противоположного пола. Я и Питер будем добывать информацию. А теперь давайте за дело. Текс и барон Джонс III подготовили противовоздушную щель. Она была устроена непосредственно под хижиной и представляла собой яму глубиной 6, шириной 4 и длиной 30 футов. Отлично, возбуждённо сказал Текс. Помещение для тысячи таких тварей. Им потребовалось несколько минут, чтобы придумать, как надежно закрыть траншею. Текс отправился воровать проволочную сетку, из которой делали загоны для кур, а Байрон Джонс Третий за досками. Джонс ухмыльнулся, вспомнив о нескольких прекрасных досках, принадлежавших группе англичан, которые не очень строго охраняли их. Когда вернулся Текс, у него уже был готов каркас. Гвозди были вынуты из крыши хижины, Молоток давно позаимствовали у какого-то ответственного механика гаража вместе с ключами, отвёртками и массой других полезных вещей. Как только заслонка была установлена, Текс привёл Кинга. "Хорошо", одобрил Кинг, осмотрев загон. "Очень хорошо. Будь я проклят, но не понимаю, как вы умудрились сделать её", сказал Питер Марлоу. "Вы так быстро работаете? Если надо что-то сделать, мы это сделаем". Это по-американски. Кинг кивком головы приказал Тексу привести Макса. Макс забрался под хижину и осторожно выбросил крысу в загон. Та закрутилась и стала предпринимать отчаянные попытки вырваться. Не найдя выхода, она забилась в угол и яростно зашипела. Она выглядит вполне здоровой, ухмыльнулся Кинг. Эй, нам надо назвать её, предложил Текс. Это не трудно, назовём её Адамом. Да, но ну, а если это девушка? Тогда будет явой. Кинг выбрался из-под хижины. Давайте, Питер, займёмся делом. Урок в классе командира эскадрильи Вексли уже начался, когда они в конце концов разыскали его. "Слушаю вас", удивлённо произнёс Вексли, рассматривая Кинга и незнакомого молодого офицера, стоящих около хижины на солнце и наблюдающих за ним.